Жох Колдун. Но вот степенное бытие Зарайска и мирное сосуществование его обитателей с нечистой силой нарушил залётный колдун. Не успел он ещё натворить какой-нибудь пакости, как наблюдательные местные жители определили незваного гостя сумасброд Жох и гадюка. Может и верно охарактеризовали они залётного колдуна, но придраться к нему не могли. Вёл он себя поначалу тихо, шатался по городу, никого не трогал, и взгляд его был совсем не зловещим, будто и ничеродей вовсе. Но вскоре колдовская сущность стала проявлять себя. Начал незваный гость распускать по Зарайску слухи, что со дня на день явится в город хромой цыган и займёт все кубышки с серебром. И лишаться тогда ворота потаённой защиты, а значит, в каждый дом безпрепятственно войдёт беда. Верным оказалось предсказание. Явился в Зарайск Хромой цыган прошёлся он по городу мимо домов зажиточных хозяев. Останавливался и вовсю таращил на ворота глаза, так что и самый не смыślённый понимал: ничего хорошего от подобного взгляда не жди. Совершил свой зловещий таинственный обход хромой цыган и скрылся. Тот -то жеох Колдон и правил себя, стал запугивать зарайских обывателей. Только я могу отводить цыгана от подворотного серебра и бо знаю особое заклинание, нашёптывал он хозяевам домов. А не от веду храмового черного глаза так сопрёт окаянный вашу потаённую защиту, И тогда ворота сами собой рухнут, а следом и дом не устоит. Как же цыган достанет серебро? С подозрением спрашивали хозяева. Начнет копать под воротами, так мы собак спустим, да за коль я возьмемся, а ему и копать не надо, пояснил колдун. Кубышка сама из-под земли к его рукам потянется. Владеет хромой Черноглаз воровским секретом. Кони и серебро на его шёпот отзываются. Так что надежда только на меня. Не скупись, народ, а то беда придёт.